Глава 10. Ночь прошла в напряженной работе, но результаты пока оказались не очень результативными. Я недооценил количество полученной из памяти грома информации и свои возможности по ее обработке. В итоге, рассортировав около одной десятой от общего объема, я узнал много чего интересного, но совершенно бесполезного для меня в данный момент. Ну а в самом деле, зачем мне знать незаконные увлечения некоторых обитателей столицы, Или список осведомителей некоторых преступных банд черного сектора, а также принадлежащие им заведения. Что оказалось действительно полезно так это знание множества входов и выходов между разными частями столицы, где можно не опасаться излишнего внимания к своей персоне, как со стороны стражи, так и преступных элементов. Мои неторопливые размышления прервал звук тихого звонка, донесшийся с первого этажа. Что это? Немного подумав, я вспомнил, что Гром повесил на входе колокольчик что сейчас, наверное, извинил? Прислушавшись и определив, что Тари еще спит, и открывать неизвестному гостю определенно не собирается, я вскочил с кровати, быстро натянул штаны и уже хотел было выйти из комнаты, когда вспомнил, в какой части столицы сейчас нахожусь, и прихватил на всякий случай с собой ножды с мечом, а потом уж стал спускаться вниз к раздраженно-трезвонящему звонку. И уже у двери понял, что гром полностью сменил свою систему осмотра посетителей, «Да так, что я теперь и не знаю, что делать. К счастью, отпереть двери и отключить ловушки не представляет проблемы, поскольку они хоть и усложнились, но принцип работы остался прежний. С сомнением, посмотрев на двери поморщившись от раздражающего звонка, я решил открыть. В конце концов, убийцы в дверь не позвонят, а с любым недружелюбным гостем я справлюсь и одним мечом. Не зря же я его прихватил с собой». Пощелкав выключателями и запорами под затихший звон, я широко распахнул дверь, чуть не задев стоящую на пороге фигуру, и уставился на того, кто решился побеспокоить Грома в столь ранний час. Выше меня почти на голову, заметно шире в плечах, гость оказался гостей. Выпуклости на металлическом панцире, плотно сидящем на фигуре, ясно это указывали. Да и лицо, что можно было различить в только начинающемся рассвете... Ясно позволяло определить как пол, так и расу, даже без лицезрения характерных округлостей. Грома решила посетить Арчанка. И судя по неплохим доспехам, паре одинаковых мечей на поясе, кинжалах в сапогах и мешке за плечами, а также обилию шрамов на открытой взгляду кожи, это наемница. Черные волосы у нее были стянуты в толстую косу, сейчас перекинутую через плечо. А кончик венчал небольшой металлический шарик в роли заколки. Симпатично. Все это я разглядел за одно мгновение, пока сам подвергался осмотру широко раскрывшихся серых глаз. А в следующее мгновение... В следующее мгновение мне без слов попытались сбить в лицо бронированную перчатку. Только отличная реакция позволила мне присесть, пропуская удар над собой и стремительно отскакивая назад в коридор от пинка ногой. Я даже не сделал попытки вытащить меч, понимая, что здесь слишком узко для этого оружия. Наемница это тоже сообразила и попыталась вытащить кинжалы из сапог, но я не собирался давать противнице такого преимущества. Поэтому, воспользовавшись небольшой заминкой, подобрался и прыгнул, нанося мощный удар ногой в верхнюю область грудной клетки. Благодаря наклону наемницы я вполне доставал до нацеленного места. «Немного удачи и даже доспех не сможет спасти от перелома ключицы или ребер, а с такими повреждениями не больно-то сможешь подраться». К сожалению, не я один оказался такой умный. Арчанка успела среагировать на выпад, несмотря на всю его стремительность и неожиданность, повернувшись и подставляя левое плечо. С громким хрустом металл смялся, но смог изрядно смягчить удар, несмотря на всю массу моего тела, вложенную в него. Поморщившись от боли в ноге, Больше не буду лупить доспехи. Я немного отлетел назад. Разница в массе оказалась слишком велика, поэтому и наемница всего лишь покачнулась, скорчив гримасу от боли. Отскочив еще дальше вглубь коридора, я порадовался за себя. Хоть задумка и не удалась, но после удара в плечо левая рука незвянной гости повисла без движения. Это хорошая новость, а плохая заключалась в том, что в правой руке она держала кинжал. Мгновенно оценив все последствия этого. Я в два прыжка спиной назад выскочил в гостиную и обнажил меч. Здесь у меня будет изрядное преимущество и простор для перемещения. Вместе с больше, чем у противницы ловкостью и реакцией, шансы на победу изрядно возрастают. Очевидно, наемница так не считала, поскольку с широким оскалом без раздумий ринулась вперед, метнув меня кинжал и вытаскивая один из мечей. Отбив прилетевший клинок, что не позволило мне напасть на противницу прямо в дверном проеме, Я скользнул в бок и сделал выпад со стороны бездействующей руки. Но арчанка оказалась опытной и без проблем отбила мой удар, попытавшись ответным движением руки отхватить мне кисть, с трудом отведя ее меч в сторону. Разница в силе также оказалась слишком большой. Я отскочил назад и провел два длинных колющих удара в ноги, где по ножи почти не защищали и один рубящий на уровне края доспеха. Цели достиг только первый, слегка оцарапав кожу. Остальные оказались парированы наемницей, причем последние весьма жестко, так что рукоять чуть не вылетела у меня из руки. Но все это было не так важно, поскольку в результате этих действий я на мгновение остановил мечи и оказался достаточно близко, чтобы задействовать схватки схватке левую руку. Сжав кулак, я со всей силы врезал орчанки сбоку по челюсти и тут же разорвал дистанцию, отделавшись лишь почти незаметной царапиной на груди, что прочертил кончик ее меча в широком взмахе. Решив воспользоваться мгновением ошеломления после успешно проведенного удара, я хотел ринуться вперед, но неожиданно сам оказался атакован, разъяренно рычащей наемницей, что только тряхнуло головой. Проклятая выносливость орков, избегая града посыпавшихся ударов, что приходилось отводить в сторону, чтобы не потерять оружие, я одним движением вскочил на стол и спустя мгновение спрыгнул уже с другой стороны, получив небольшую передышку. Даже с одной рукой противница оказалась неожиданно грозной силой. А что будет с двумя мечами? Но вроде бы я уловил последовательность ударов. И можно попытаться ранить правую руку наемницы, облегчив себе схватку до предела. А там доспехи, недоспехи, все едино. И только я успел пойти в наступление, обрушивая на арчанку легкие и быстрые удары в наиболее уязвимые места, чтобы не дать возможности атаковать ей самой, как сбоку что-то мелькнуло. «Стойте!» С совершенно диким криком между нами прямо под мечи бросилась Тари. Что она творит? С трудом отвернув собственный удар в сторону, иначе кое-кто лишился бы ноги, я на предельной скорости умудрился сгробастать девушку и буквально выдернуть ее из-под опускающегося меча наемницы. Ты что творишь? Жить надоело. Не сдержавшись, рявкнул я на самоубийцу и обнаружил, что у моего голоса появилось эхо, женское. Недоуменно взглянув на вторую женщину в комнате, Поскольку первая находилась почти в обмороке, чтобы еще что-то говорить, я встретил такой же недоуменный взгляд. Но разобраться между собой нам не дали. От открытого входа послышались шаги, и в гостиную вошел гром. «Что за шум, драки нет?» Обозрев всех участников небольшого побоища, он поскреб пятерней затылок и сообщил в пространство. «А я думал, что успею. Ну, хоть не поубивали друг друга, и то ладно». «А разгром в доме я уж как-нибудь переживу!» «Гром, может быть, ты мне расскажешь, что у нас в доме делает этот полуголый эльф?» Бросая на меня убийственные взгляды, наемница совершенно ледяным голосом потребовала у хозяина дома объяснений. «И какого мрака здесь вообще творится, что Тари бросается под мечи, пытаясь его спасти?» «Наверное, пытается забраться к тебе в постель», задумчиво произнес Орк и оглушительно расхохотался. Ты ведь так на него набросилась, что даже доспехи не успела снять. А что, хорош, хорош. Гром, будущая жена, висящая на моей руке, внезапно очнулась и на пару с покрасневшей наемницей завопила на брата. Ладно, ладно, уже и пошутить нельзя, несколько погрустнел здоровяк. Познакомься, это Тировид, будущий муж Тари и твой новый родственник. «И, кстати, еще неизвестно, кого малышка кинулась защищать. Есть у меня такое ощущение, что долго ты бы не продержалась». И он кинул выразительный взгляд на висящую тряпкой левую руку и помятый доспех. «Как хорошо, что я решил не использовать способности своего разума, иначе угрома на одну родственницу уже стало бы меньше, а у меня проблем прибавилось». «Муж!» – почти взвизгнула старшая сестра в этой веселой семейке, не обращая внимания на последние слова брата. «Если у вас так встречают новых родственников, то я боюсь подумать, что происходит со всеми остальными». Иронично заметил я Грому, на что тот только развел руками. «К счастью, этим недостатком страдает только Даяна!» Сокрушенно вздохнул он, почти незаметно ухмыляясь и косясь в сторону ошеломленной арчанки. «Послушай, Гром, неужели женщины у вас действительно таким вот образом подбирают себе мужей? Чем потяжелее по голове?» пока не очнулся заковать семейные цепи. Раз продолжение схватки не предвиделось, я решил немного повеселиться, заодно слегка подразнив наемницу в отместку за полученную царапину. Орк мое намерение понял и незаметно для женщин подмигнул на полном серьезе, ответив. «Увы, некоторые личности совершенно теряют голову, едва завидев красивых мужиков и не в силах сдержать естественные порывы» и с намеком посмотрел на старшую сестру. «Так что тебе еще повезло, что я появился. Иначе стало бы у тебя на одну жену больше, без всякого на то желания». «Я думаю, это зависело бы от исхода поединка». Насмешливо посмотрев на опять стремительно краснеющую наемницу, что только и могла беззвучно открывать и закрывать рот, я покачал головой. «Так что шансы избежать подобной участи и без тебя были довольно большими». Довольно охмыкнув, Гром проследил, как действующая рука сестры тянется к брошенному на пол оружию, поскреб затылок и оповестил. «Кажется, нас сейчас будут убивать!» «Маленькая поправка, убивать будут тебя, поскольку у меня есть универсальная защита на этот случай. Я показал на вцепившуюся в меня тари, что уже немного пришла в себя, во многом благодаря нашей болтовне». — Обоих достану, — прошипела Даянок, которая наконец, вернулся дар речи. Но бросилась все-таки сперва на брата. Ну, — Ну-ну, не стоит так нервничать! — успокаивающе проговорил Гром, с легкостью уклоняясь от стремительного броска старшей сестры, выворачивая руку в сторону и отнимая меч, что при его силе оказалось довольно просто. — Прежде чем бросаться на кого-то с оружием, следует сперва подумать головой, откуда он здесь взялся. «К тому же, хоть ты ни разу не видела тира, но мелкая о нем не единожды рассказывала». «Прибила бы и ладно», — огрызнулась Арчанка, пытаясь вырваться из железной хватки брата. «Я скорее поверю, что это он тебя прикончил бы», — спокойно проговорил он. «Уж если смог посланную по его голову темную эльфийку из полуночной гильдии уложить землю ее же оружием, то уж с тобой эта -то проблем будет явно меньше». «Темную?» – наемница неожиданно прекратила сопротивляться и в изумлении посмотрела на меня. «Темную, темную. Если помнишь, была одна такая с кличкой Ночная ведьма. Наверняка не раз слышала. Теперь ее нет силами нашего гостя, так что лучше не зарывайся зря», – хмыкнул орк. Бросив на меня какой-то непонятный взгляд, Даяна немного успокоилась и, врезав здоровой рукой брату по ребрам, он даже не поморщился. «Недовольно пробурчала?» «Отпускай давай, бугай!» «Бросаться больше не будешь?» Уточнил гром не спеша разжимать объятия. «Да, и чем и дальше мять доспехи, лучше помоги их снять!» «Не обращай внимания, они всегда так общаются между собой!» Прошептала мне Тари. «Иногда это драк доходит. Кто в них оказывается победителем, ты и сам можешь догадаться. Поэтому сестра каждый раз так и накидывается на грома. «Я смотрю, весело вы живете!» — хмыкнул я, приземляясь вместе с арчанкой настоящее неподалеку кресло и удивленно наблюдая, как гром голыми руками выправляет металл снятого доспеха. — Кстати, чем это так помято? — спросил он, пыхтя от нешуточных усилий. — На меч никак не похоже, а у вас ничего другого и не было. — Ногой это, — отозвалась наемница раньше меня, массируя ударенное плечо и пробуя двигать второй рукой, к которой постепенно возвращалась чувствительность. «Ногой!» Орк оторвался от своего дела и удивленно посмотрел на меня. «Как это?» «В прыжке. Вообще-то я целил в район сердца, но твоей сестре повезло, и она успела вовремя отклониться». Хмыкнул я и добавил. «Конечно, удачный удар убьет только человека, но и орка гарантированно выйдет из строя». «Может быть, на себе я не стал бы проверять, но, судя по силе удара погнувшего доспех. «Грудную клетку человека или эльфа ты сомнешь только так!» Удивленно покачал головой Гром. «Ладно, все это, конечно, хорошо, но у вас, девочки, дел хватает. А нам с Тиром нужно обсудить дела, без лишних ушей». Даяна покривилась, но спорить не стала, молча сходив за брошенному входной двери мешком и прошла вглубь дома. Следом за ней отправилась и младшая сестра, с видимым сожалением оставившая мое общество. Убедившись, что нам никто не помешает, Гром уселся в кресло напротив. «Итак, я пробежался по парочке своих хороших знакомых и друзей, разузнав о источнике твоих проблем. Он многозначительно на меня посмотрел. Как и ожидалось, старикашка хорошо заботится о своей безопасности, и достать его дома не получится даже у самого опытного убийцы. Будь иначе, Дотниса давно бы присоединили к компании столь обожаемых им трупов». Но есть у него одна слабость. Слишком любит затащить себе в постель молоденьких девиц. Причем меняет их довольно часто, надоевших, переводя в мертвое состояние. Это если им очень сильно повезет. Чем больше про этого некроманта узнаю, тем меньше он мне нравится, и тем сильнее хочется его прикончить. Хмыкнул я. А ты думаешь, его просто так куча народу ненавидит? «Это еще одна из самых невинных черт характера старика! Поверь мне, подробности ты знать не захочешь!» — скривился в отвращении орк. «Ну так вот, из своего дома он вылезает только для похода на рынок рабов, где выбирает новую подстилку, по всем остальным делам гоняя ученика. Конечно, охрана у него на высоте, как в магическом, так и в физическом плане, но все равно это лучше, чем проводить штурм». «И что ты предлагаешь?» «До нового выхода старикашки осталось около пяти дней, и к тому времени можно составить примерный план нападения. А учитывая большое количество заинтересованных его смерти лиц, то и воспользоваться их помощью!» Гром поскреб затылок. «Учитывая твое мастерство в обращении с Луком, лучше всего атаковать с расстояния, предварительно позаботившись о магической защите некроманта. — Я бы не сказал, что это простая задача. В обычного человека с легкостью можно вогнать десяток стрел за несколько мгновений. Но с магом такой фокус не пройдет. — Сам знаю, — вздохнул Орк. — Буду думать и со знающими личностями переговорю. В любом случае у нас в запасе есть немного времени, и этим следует воспользоваться. Ты пока у меня поживешь? — Пожалуй, да. Но у меня еще есть дела в городе. «Поэтому я могу и отлучиться ненадолго, но в любом случае тебе об этом обязательно сообщу». «Вот и отлично! А когда разберемся с твоей проблемой, то и проведем ритуал!» Довольно хлопнул по колену хозяин дома. «Это ладно, ты лучше скажи мне, как отнесутся остальные маги к убийству некроманта». «Решил я немного разузнать обстановку вокруг своего врага». «Ну, обычно они не успокаиваются, пока не найдут всех причастных». «Но только не в этом случае. Дот много, кому успел перейти дорогу, и в поисках его убийцы не будут особо усердствовать. Так что в этом случае нам повезло», – заключил орк. «А со стражей?» от стражи нас прикроют, благо нужные знакомства у меня есть», – отмахнулся он. «Самое сложное – это упокоить старика, а все остальное уже не так важно. Разве что тебе придется на некоторое время уехать» пока шум вокруг этого дела не уляжется. И исходя из этого, мне следует разобраться с отступницей и стражами как можно раньше. Да, проблема. И когда они решат столкнуться между собой? Да и убийство мага с разборками эльфов в относительно небольшой отрезок времени заставит забегать не только городскую стражу, но и тайную службу, сделав мое нахождение здесь не очень уютным. Значит и поиски источников данной местности придется прервать. Неприятно, но не более. «Впрочем, ты можешь с таким же успехом отсидеться и у меня. Все равно стража не рискует глубоко забираться в наши трущобы, поскольку выйти целыми для них будет намного труднее, чем войти», продолжил неуловивший заминки гром. «К тому же, если заранее распустить небольшой правдивый слух, то и обстановка будет намного более благоприятной в твоем отношении». «Что ты имеешь в виду?» – заинтересовался я. «Если получится облегчить мне жизнь, не привлекая лишнего внимания, то это будет просто отлично». «Вот смотри, то, что недавно оказалось убита ночная ведьма, известно многим. Жертву, то есть тебя, стражники хорошо рассмотрели, и особенно принадлежность к лесным эльфам», — перечислил факты гром, загибая пальцы. «Значит, неизбежно поползут слухи на эту тему. Точнее, уже поползли», — поправился он. «И как это нам поможет?» «Ко всему перечисленному достаточно добавить слух про личность заказчика, и у нас окажется подготовленная почва для убийства некроманта, мести эльфов. Таким образом, если тебе удастся украсить его десятком стрел, то никто даже дергаться не будет. Нечего было нарываться и трогать ушастых. Нарвался, сам виноват, и никто заступаться не станет». «Все это звучит хорошо и складно». «Но ведь старик тоже сможет сообразить по слухам, что на него ведется охота, и засесть за надежной защитой, не высовывая и носа наружу», — усомнился я в целесообразности такой подготовки. «Вот нам и надо подгадать момент так, чтобы он ничего не заподозрил, но слух уже дошел до нужных людей, а для этого необходимы точные сведения, которые всегда можно купить за большие деньги», — усмехнулся Гром. И даже самые верные ученики могут предать за блеск золота, особенно у такого типа, как Дотнис. Между прочим, у эльфов такого не может произойти даже в теории. Ученики никогда не предадут своего учителя, не говоря уж о том, что он обычно является родственником. Заметил я. — А что ты хочешь? — орк развел руками. — Люди! В этот момент в гостиной появилась Тари. Так что, переглянувшись, мы дружно решили оставить обсуждаемую тему, тем более переговорить обо всем важном мы успели. «Гром, ты с нами есть будешь?» – спросила Арчанка. И я отметил, что со всеми этими событиями мы не успели даже позавтракать, хотя время уже скоро будет приближаться к обеду. «Поесть я никогда не откажусь!» – потёр руки Орк. «Где Даяна? Она будет с нами завтракать?» «Наверное. Она в ванной приводит себя в порядок после дороги. Ответил Атарий от и побежал на кухню. «Кстати, что хотел спросить, почему эта твоя сестра так не любит эльфов, что сразу бросается с оружием на изготовку?» Поинтересовался я с усмешкой. «Да был у нее не так давно один полукровка в ухажерах. Я уж думал, дело до семьи дойдет. Но парень нашел себе чистокровную эльфийку и благополучно укатил, оставив сестру с разбитым сердцем», — вздохнул Гром. С тех пор она возненавидела всех ушастых, а уж обнаружив в моем доме тебя, не сдержалась и попробовала прибить. Сам понимаешь, женщина в расстроенных чувствах – стихийное бедствие. Я пожал плечами. Пока с топами таких не встречался, но, судя по результату, лучше и дальше не встречаться. — Кстати, Тир, долго ты еще голым торсом будешь сверкать на радость нашим дамам? — осведомился между делом Орг. «Я, конечно, понимаю, что по сравнению с большинством эльфов у тебя есть на что посмотреть, но у меня при взгляде на твою худобу возникает желание забить стол едой и не выпускать, пока все не слопаешь». Только после слов этого громилы я обратил внимание, что по-прежнему одет в одни штаны и сапоги, как и выскочил из комнаты. Царапина на груди уже подсохла корочкой выступившей крови, и можно было идти одеваться, не боясь запачкать одежду. Как раз есть время, пока таре будет накрывать на стол. Сходив в свою комнату на второй этаж, я оставил нож с мечом на кровати, взамен нацепив кинжал. Не думаю, что оружие мне еще понадобится. Накинул рубашку и, возвращаясь обратно, столкнулся со старшей сестрой Грома. В отличие от прошлой встречи, сейчас она выглядела куда менее грозно и не в пример чище. Влажные волосы тускло поблескивали под светом магического светильника, подвешенного в коридоре. Пропотевшую и грязную одежду с доспехами сменило длинное красивое платье бежево-зеленой расцветки с серебряными узорами, в ушах появились небольшие серебряные серьги, а на ногах красовались пушистые тапочки из шкуры какого-то животного. В целом, очень домашний и милый вид. И если бы не злобный взгляд и надменно вздернутый подбородок, то я бы и не подумал, что это та самая наемница, что кинулась на меня с мечом некоторое время назад. Пропустив ворчанку вперед, скорее из нежелания иметь такое соседство за спиной, чем из вежливости, я пошел следом в гостиную, где Таря уже все приготовила. Поздний завтрак прошел в сосредоточенном молчании. Мы с Громом уже все обсудили ранее, а просто разговаривать на отвлеченные темы не хотелось. Убийственный взгляд Даяны попеременно сверлил одного из нас, и чувствовалось, что только дай повод, и она выскажет о мужиках все, что думает». Так что мы предупредительно молчали, лишь изредка хитро переглядываясь между собой. Чем злили Арчанку еще больше? А Тари? Тари в нашей забаве участия не принимала. Все ее внимание было обращено на меня, чего она даже иногда забывала есть, и только сильный тычок локтем от злобной старшей сестры заставлял очнуться. Пожалуй, будь на моем месте настоящий теравит. Он бы точно почувствовал себя неуютно от такого выразительного, мечтательно счастливого вида. Я же только получал удовольствие от ярких чувств девушки. Все-таки иногда от одиночества настолько устаешь, что хочется общения хоть с кем-нибудь, а невозможность выполнения этого желания пробуждает дикую ярость, что не так-то просто задавить. Учитывая длительность моего одиночного заключения в измерении бездны и короткий период восстановления дома, когда меня посещала всего пара сородичей, а затем последующее перемещение сюда, то решение этой проблемы за счет местных выглядит привлекательно. Достоверно подтверждено, что инир, обреченный на изоляцию от общества, останавливается в развитии и постепенно деградирует, что способствует разрушению сознания. Этому процессу менее подвержены ученые и исследователи, к которым отношусь и я, стоящие на чуть более высокой ступеньке развития, нежели остальные иниры, но это не уменьшает всей опасности подобного факта. Конечно, исследования этого вопроса велись еще тогда, когда наша планета была цела. Но я не думаю, что выжившие изменились настолько сильно, что к нам выведенные закономерности не относятся. Тем более, тяга к общению с себе подобными никуда не делась. Закончив завтракать, я поблагодарил Тари за заботу и отправился в свою комнату. Следует дать Грому возможность пообщаться с сестрой без лишних ушей. К тому же, в ближайшие пару дней у меня срочных дел нет поэтому следует употребить свободное время на обработку полученной информации и уже на ее основе строить дальнейшие планы. Вот только благодаря хорошему слуху мне было отлично слышно, что происходило внизу. Не в последнюю очередь, благодаря громким голосам орков. «Ты что-то хотела у меня узнать?» Голос грома прямо сочился ехидством. «Теперь, когда никого лишнего рядом нет», очевидный намек на меня, «я хотела бы услышать». «Как тебе могла прийти в голову мысль отдать Тари за эльфа? И лучше бы тебе подобрать достойную причину, иначе я вызову его на поединок до смерти, и вмешаться ты не сможешь даже при всем своем желании». «Ты так уверена в своих силах? Утренней трепки не хватило. И учти, что подобный исход получился тогда, когда Тир просто не предполагал схватки, подвергшись внезапному нападению». Из голоса орка исчезло всякое ехидство и появилась опасная вкрадчивость, уже продемонстрированная мне ранее. Я даже пожалел Даяну, сейчас находящуюся рядом с братом. Когда он в таком состоянии, с ним лучше не спорить. «Уверенно, Гром, уверенно! И лучше бы тебе ответить на мой вопрос, поскольку я своих слов на ветер не бросаю». Похоже, наемницу не впечатлил тон орка, поскольку ледяной голос явно демонстрировал готовность стоять на своем. «Хочешь ответа?» Хорошо, вот тебе ответ. Тировидный и лучший выбор для малышки. Интересно, чем же тебе не понравились наши сородичи, живущие вокруг, даже не напрягая особо память, я могу назвать десяток имен достойных орков, что с радостью возьмут Таре хозяйкой в свой дом. Можешь не трудиться, вспоминая, я их знаю не хуже тебя. Я от нескольких уже получал предложение получить выкуп за молодую жену. Вот только у них всех есть один недостаток, хоть и единственный. Он перекрывает все остальные достоинства. Они живут здесь. И чем же тебя не устраивает столица? Может, ты хочешь выдать мелкую за принца и жить во дворце? Или сразу за короля? Чего уж стесняться? Твой сарказм здесь неуместен. Обращай ты больше внимания на обстановку в королевстве, и у наших соседей то знала бы» что большая война не за горами, и если у кого-то не получилось заарканить ушастого, то это еще не повод ненавидеть всех. Поэтому Теравит лучший вариант. Он может увести мелкую к себе, и она окажется в безопасности. Тем более знаю я его давно. Парень он неплохой, и к тому же Тари его любит. Не знаю я, что тебя легче порубить на куски, чем заставить что-то сделать то и второй бы женой пристроил к нему. «Что? Да как ты посмел даже предположить подобное?» не выдержала и заорала Арчанка. «Молчать!» От громогласного рева грома даже содрогнулся дом. Дальше повисло непродолжительное молчание, нарушенное немного успокоившимся хозяином. «А теперь помолчи и послушай меня. Раз отца нет, я старший в семье». И на мне лежит ответственность за вас и ваши жизни. И я сделаю все, что от меня зависит, чтобы быть спокойным на этот счет. Или тебе напомнить, как погибли сестры и брат. Так вот, такого повторения я не хочу. Все, игры закончились. Поэтому если я что-то сказал, то ты будешь выполнять это без возражений. Иначе я не посмотрю на то, что ты старше меня и выдеру розгами так что потом месяц сидеть не сможешь. Тебе это ясно или более доступным методом пояснить? — Ясно. — Вот и отлично. И имей в виду, если хоть косо взглянешь в сторону парня, то точно пойдешь к нему второй женой. Гром, судя по возмущенному голосу, это решила включиться в разговор моя будущая жена. — А ты молчи, свое обещание выдать тебя за тиравито я выполнил так что не влезай в разговор старших». «Вообще-то у эльфов нет многоженства, а место жены уже занято», — немного ехидно протянула Даяна. К «Счастью для тебя, у шастых есть множество лазеек, начиная от официальной любовницы, что обладает лишь чуть меньшими правами, чем жена, и рожает полноценных наследников» и заканчивая выкупаемыми у младших домов эльфийками, что возвращаются домой после рождения и кормления одного ребенка. Так что способов хватает, и тебе об этом лучше не забывать. Осталось только сообщить об этом эльфу. Ты что-то сказала? А то я плохо расслышал. Нет-нет, я молчу. Хорошо. Тари, давай убирай со стола, а я пойду к себе. И последнее. «Больше никаких наемников, пока ситуация не станет более ясной. Сидишь дома и вышиваешь. И только попробую драть. Лично за шкирку обратно притащу». Снизу громко хлопнула дверь, будто подводя черту. «Занимательный разговор. Мне семье орков уже нравится. Пришел, рявкнул, всех построил по ниточке и никаких возражений. Мужик в семье главный. Но гром-то хитрец». Оказывается, он уже давно обещал младший тиравитов мужья. И ведь исполнен, несмотря на то, что эльф давно мертв. По коридору послышались тихие шаги и в мою дверь постучали. Ходи. Дверь распахнулась, и у нее протиснулся орк, немного виновато улыбаясь. «Знал, что я...» «Ну а кто еще?» — мыкнул я. Он смущенно пожал плечами. «Извини за шум. Эти бабы меня когда-нибудь в могилу вгонят». «Да я бы не сказал». «Все слышал, да?» Гром силой поскреб затылок. «Трудно было не услышать, особенно если учесть твою громогласность». «Эх, ну и ладно, все равно это не то, что следует скрывать от будущего родственника», махнул он рукой. «Но имей в виду, если ты сможешь утянуть к себе и вторую сестру хотя бы на время войны, я уж не говорю совсем. то моя благодарность будет безграничной» судя по доносившимся воплям кое кому это совсем не по нраву, — усмехнулся я не обращай внимания тари слова тебе не скажет даже заведи себе еще десяток жен а что касается даяны гром угрожающе нахмурился сама прибежит и еще уговаривать будет скорее всего нет отрицательно помотал я головой меня родные точно четвертуют ты преувеличиваешь «Вот тысячу лет назад так бы и было, а сейчас у вас иногда и полукровок пускают жить при выкупе со стороны родственного дома». «Что-то я такого не знаю. Может, Велес скинул мне слишком ранние матрицы эльфов?» не интересовался всякими слухами и сплетнями, откуда можно почерпнуть подобного рода информацию. А потом и вовсе удрал из леса, предпочитая жить подальше от навязчивых родственников и лишь изредка навещать дом». — Потом надо будет проверить. — Может быть, ты и прав, — пожал я плечами. — А почему ты их так стараешься выпихнуть к нам? Помимо очевидного неучастия в приближающейся войне. Ведь столицу едва ли смогут взять штурмом. — Хоть я тебе этого и не говорил, но именно в прошлую войну с империями я потерял двух сестер и брата, — скривился гром. — Брат погиб в одном из сражений, поскольку служил в гвардии. Одна сестра состояла в наемном отряде и вместе с ним и погибла, выйдя против легиона с другими наемниками, а вторая попалась под руку купленной мрази, что устраивали беспорядки. Думаю, ты представляешь, что с ней сотворили до того, как убить? Вот поэтому я и не собираюсь допускать подобного снова. А сделать это проще всего, запихнув эту парочку в безопасное место и поставив за ними кого-нибудь присматривать то при нужде по заднице надает, невзирая на сопротивление». «Ну да, я подвернулся как нельзя вовремя», — вздохнул я. «Подарок небес», — рассмеялся Урк. «Да и вообще, чего ты так страдаешь? Тебе даром отдают таких женщин, и вместо того, чтобы прыгать от радости, ты жалуешься?» «Если бы это оказались эльфики, то и добавки попросил бы», — усмехнулся я. А так мне и одной хватит выше головы, так что не надо мне пихать еще и вторую. В общем, если ты надумаешь изменить свое решение, то только скажи, предупредил он, выходя из комнаты и прикрывая за собой дверь. Как бы не так, мне и одной обузы будет в данный момент много, чтобы взваливать и вторую. Дальнейший день не был ничем примечательным. Кроме обеда и ужина, что прошли удивительно мирно и тихо, я из комнаты почти не выходил продолжая разбираться с массивом знаний, доставшихся от грома. В ближайших планах было заниматься этим и всю ночь, но реально снесла свои коррективы. Метка отступницы сместилась со своего положения и двинулась по городу.